Глава шестая. Рождество было отпраздновано честь честью на казаке. День стоял роскошный, томительная жара умерялась дувшим ветерком, и поставленный тент защищал моряков от палящих лучей солнца. Приодетые в чистых белых рубахах и штанах, прибритые, подстриженные, матросы слушали обедню в походные Церковке, устроенной в палубе, стоя плотной толпой сзади капитана и офицеров, бывших в полной парадной форме, в шитых мундирах и в блестящих эполетах. Хор певчих пел отлично, и батюшка по случаю того, что качка была незначительная, не спешил со службою, и матросы внимательно, слушая слова молитв и Евангелия, истово и широко крестились, серьезные и сосредоточенные. По окончании обедни вся команда была выстроена наверху во фронт, и капитан поздравил матросов с праздником, после чего раздался веселый свист десяти дудок, боцмана и унтер-офицеров. Свист, призывающий к водке, который матросы не безостроумно называют «соловьиным». По случаю праздника разрешено было пить по две чарки вместо обычной одной. После водки... Все уселись артелями на палубе у больших баков, мисс, и молчане принялись за щи со свежим мясом, уплетая его за обе щеки после надоевшей солонины». За вторым блюдом, пшённой кашей с маслом, пошли разговоры, шутки и смех. Вспоминали о России, о том, как теперь холодно в Кронштадте, весело говорили о скором конце длинного, надоевшего всем перехода, о давно желанном береге и, между прочим, толковали о Боровке, которого так ловко выучил Коноплев, что смягчил сердце Мичмана, и дивились Коноплеву, сумевшему так выучить поросенка. Но никто из матросов и не догадывался, какое доставит им сегодня же удовольствие Васька, сидевший, пока команда обедала в новом маленьком хлевушке, устроенном Коноплевым. Ходили слухи, распущенные коком, что Коноплев готовит что-то диковинное, но сам Коноплев на вопросы скромно отмалчивался. Наконец, Боцман просвистал команде отдыхать, И скоро по всему клиперу раздался храп спящих на палубе матросов, и только одни вахтенные бодрствовали, стоя у своих снастей и поглядывая на ласковый океан, на горизонте которого берели паруса попутных судов. Бодрствовал... И Коноплев, озабоченный, весело готовясь к чему-то и проводя после обеденный час в таинственных занятиях с Васькой на кубрике в полном уединении. По-видимому, эти занятия шли самым удовлетворительным образом, потому что Коноплев очень часто похваливал Боровка и высказывал уверенность, что они не осрамятся. Тем не менее, надо сознаться, что когда до ушей Коноплёва донёсся свисток боцмана, призывавший матросов вставать, и затем раздалась команда, разрешавшая петь песни и веселиться, Коноплёв испытывал волнение, подобное тому, какое испытывает репетитор, ведущий своего ученика на экзамен или антрепренёр перед дебютом, подающего большие надежды артиста. Ну, Вась, пойдём. Взрыв смеха, восторга и удивления раздался среди матросов, когда на баке в сопровождении Коноплева появился боровок Васька, одетый в полный матросский костюм и в матросской шапке, надетый слегка на затылок. По-видимому, Васька вполне понимал торжественность этого момента и шел мелкой труссой с самым серьезным видом, чуть-чуть повиливая своим куцым хвостиком. Плотная толпа сбежавшихся матросов тотчас же окружила Коноплёва с его учеником и продолжала выражать шумное своё одобрение. «Ишь ведь выдумал же, что, пёс, тебя ешь!» Сочувственно произнёс боссман и Кубенков, находясь как самый почётный зритель впереди. «Ну, Вася, потешь матросиков, чтобы они не скучали! Покажи, какой ты у меня умный!» Предпослав это предисловие, Коноплев начал представление. Действительно, Боровок оказался необыкновенно умным, умевшим делать такие штуки, которые в пору были, пожалуй, только собаки. Он становился на задние лапы, танцевал, перепрыгивал через веревку, носил поноску, Умирал и воскресал, показывал, как ходит пьяный матрос, хрюкал по приказанию, и, наконец, при восклицании Коноплева, боцман идет, со всех ног бросался к Коноплеву и прятался между его ногами. Восторг матросов был неописуемый. Это представление было настоящим удовольствием для моряков, скрашивающим однообразие и скуку их тяжелой жизни. Нечего говорить, что все номера были повторены бесчисленное число раз, и после этого все считали долгом потрепать Ваську по спине, и все были признательны Коноплеву. И как ты это так обучил его, Коноплев? Ай да молочина, ай да дошлый! Но сияющий от торжества своего любимца Коноплев скромно отклонял от себя похвалы и приписывал все Ваське. Он, братцы, башковатый, страсть какой башковатый! Чему угодно выучится, и не надо ему грозить. Одним добрым словом все понимает. Когда в кают-компанию донеслась весть о диковинном представлении, Коноплева с Васькой потребовали туда. И там представление имело такой большой успех, что по окончании все офицеры единогласно объявили, что Боровка Ваську дарят команде. И когда старший офицер выразил подозрение насчет благопристойности Васьки, то Коноплев поспешно ответил «Обучен ваше благородие, очень даже обучен ваше благородие». Таким образом, разрешилось и это сомнение. И с того дня Васька сделался общим любимцем матросов и во все время плавания доставлял им немало удовольствия. Когда через три года казак вернулся в Кронштадт, Васька уже Большой Боров по всей справедливости был отдан собственность Коноплеву. И судьба матроса изменилась. Мичман Петровский, уже произведенный в лейтенанты, взял Коноплеву в денщики и избавил его от постылого плавания. И Коноплев скоро перебрался с Васькой на квартиру лейтенанта в Кронштадте и зажил вместе со своим любимцем относительно спокойно в ожидании отставки, когда можно будет уйти в свою родную деревушку. 1897 год.